Параграф 4. Неосуществимость социализма Люди, как правило, считают социализм неосуществимым на том основании, что человеку не хватает нравственных качеств, требуемых для социалистического общества. Есть опасение, что при социализме большинство людей не будут проявлять того же усердия в выполнении своих обязанностей и решении стоящих перед ними задач, какой они демонстрируют в каждодневной работе в условиях общественного порядка основанного на частной собственности на средства производства. В капиталистическом обществе каждый индивид знает, что плоды его труда принесут удовольствие ему самому, что его доход увеличивается или уменьшается, в соответствии с тем увеличивается или уменьшается продукт его труда. В социалистическом обществе каждый будет думать, что меньше зависит от эффективности своего труда, так как в любом случае ему причитается фиксированная доля совокупного продукта, а размер последнего не может ощутимо сократиться из-за потерь, вызываемых ленью одного человека. Если, как того следует опасаться, это убеждение станет всеобщим, то производительность труда в социалистическом сообществе значительно упадет. Это возражение против социализма является абсолютно здравым, но оно не затрагивает сути проблемы. Если бы в социалистической экономике было возможно удостоверить результат труда каждого отдельного товарища с такой же точностью, с какой в капиталистической системе это достигается в отношении каждого работника при помощи экономического расчета, то осуществимость социализма не зависела бы от доброй воли конкретного индивида. Общество могло бы, по крайней мере, в определенных пределах определить долю совокупного результата, которую следует выделить каждому работнику на основе размера его вклада в производство. Неосуществимым социализм делает как раз то, что такого рода расчеты в социалистическом обществе невозможны. В капиталистической системе расчет прибыльности является ориентиром, который указывает человеку, должно ли при данных обстоятельствах его предприятие вообще работать и работает ли оно максимально эффективно, то есть при минимальных затратах факторов производства. Если предприятие оказывается неприбыльным, это означает, что сырье, полуфабрикаты и труд, которые ему необходимы, применяются другими предприятиями для целей, которые с точки зрения потребителей являются более насущными и более важными, или для той же самой цели, но более экономично, то есть с меньшими затратами капитала и труда. Когда, например, ручное ткачество стало неприбыльным, Это означало, что капитал и труд, применяемые в машинном ткачестве, дают больше продукции и, следовательно, неэкономично цепляться за технологию, которая при тех же затратах капитала и труда обеспечивает меньший выпуск. При планировании нового предприятия можно подсчитать заранее, возможно ли его сделать прибыльным и каким образом. Если, например, кто-то имеет намерение построить железную дорогу, он может, оценив ожидаемый грузооборот и способность клиентов оплачивать тариф, рассчитать, окупится ли вложение капитала и труда в это предприятие. Если результаты расчета показывают, что проектируемая железная дорога не обещает прибыли, то это равносильно утверждению, что существуют другие, более насущные направления для применения капитала и труда, которые потребуются для сооружения железной дороги. Мир пока недостаточно богат, чтобы позволить себе такие затраты. Расчет ценности и прибыльности имеет решающее значение не только тогда, когда возникает вопрос о том, следует ли вообще начинать данное предприятие. Он управляет каждым шагом предпринимателя при ведении его дела. Капиталистический экономический расчет, который только и делает возможным рациональное производство, основан на денежном расчете. Только благодаря тому, что цены всех товаров и услуг на рынке можно выразить на языке денег, становится возможным, несмотря на всю их разнородность, вводить их в расчет, подразумевающий однородные единицы измерения. В социалистическом обществе, где всеми средствами производства владеет государство, и где, следовательно, нет ни рынка, ни обмена производственными товарами и услугами, не может быть никаких денежных цен на товары и услуги высших порядков. Тем самым такой общественной системе не будет хватать инструмента для рационального управления деловыми предприятиями, а именно экономического расчета, поскольку экономический расчет не может существовать в отсутствии общего знаменателя, к которому можно привести разнородные товары и услуги. Давайте рассмотрим очень простой случай – Пусть железную дорогу из А в Б можно проложить по нескольким маршрутам. Предположим, что между А и Б находится гора. Железную дорогу можно проложить через гору, вокруг горы или по тоннелю сквозь гору. В капиталистическом обществе очень легко подсчитать, какой из вариантов окажется наиболее прибыльным. Определяются издержки, связанные с сооружением каждой из трех линий, и разница эксплуатационных издержек для обслуживания ожидаемого грузооборота на каждый из них. Из этих цифр нетрудно определить, какой вариант строительства будет наиболее прибыльным. В социалистическом обществе такие расчеты невозможны, ибо оно не располагает способом свести к одной единице измерения все разнородные количества и качества товаров и услуг, которые следует принять во внимание». Социалистическое общество будет беспомощным перед лицом самых обычных, каждодневных проблем, возникающих в экономике, ибо у него не будет способа вести свои счета. Процветанием, позволившим гораздо большему количеству людей сегодня жить на нашей планете, чем в докапиталистическую эпоху, фактом своего существования, мы обязаны исключительно капиталистическому методу производства состоящему из длинных производственных цепочек, которые по необходимости требуют денежного расчета. При социализме это невозможно. Социалистические писатели тщетно старались показать, как можно управлять даже без денежного и ценового расчета. Все их усилия в этом отношении потерпели неудачу. Таким образом, руководство социалистического общества столкнется с проблемой, которую оно не сможет решить, Оно будет не в состоянии решить, какой из бесчисленно возможных путей наиболее рационален. Возникший хаос в экономике быстро и неминуемо приведет к всеобщему обнищанию и возвращению к примитивным условиям, в которых когда-то жили наши предки. Социалистический идеал, доведенный до логического конца, воплотился бы в общественный порядок, в котором собственность на средства производства принадлежит народу в целом, Производство будет полностью в руках правительства, центра власти в обществе. Оно одно будет определять, что и как производить, каким путем товары, готовые для потребления, будут распределяться. Не имеет большого значения, будет ли социалистическое государство будущего организовано на демократических принципах или как-то иначе. Даже демократическое социалистическое государство – неизбежно представляло бы собой жестко организованную бюрократию, в которой каждый, кроме высших чиновников, будет находиться в положении подчиненного администратора, обязанного беспрекословно выполнять директивы центральной власти, несмотря на то, что в качестве избирателя он вполне мог бы принимать активное участие в их формировании. Такого рода социалистическое государство нельзя сравнить с государственными предприятиями, появившимися в последние десятилетия в Европе, особенно в Германии и России, независимо от их масштабов. Последние работают бок о бок с частной собственностью на средства производства. Они участвуют в коммерческих сделках с предприятиями, которыми владеют и управляют капиталисты, и получают от этих предприятий разнообразные стимулы для своей деятельности. Например, поставщики снабжают государственные железные дороги локомотивами, вагонами, сигнальными устройствами и другим оборудованием, механизмы которых успешно опробованы в процессе эксплуатации на частных железных дорогах. Таким образом, государственные предприятия получают стимулы к внедрению новшеств для того, чтобы не отставать от развития технологий и методов делового управления, происходящего вокруг них. Общеизвестно, что государственные и муниципальные предприятия в общем случае разоряются – что они затратны и неэффективны, и что их необходимо датировать из собранных налогов для того, чтобы поддерживать их функционирование. Разумеется, там, где государственное предприятие занимает монополистическое положение, что, например, распространено в муниципальном транспорте, в городском электрическом хозяйстве и электростанциях, отрицательные последствия неэффективности не обязательно всегда выражаются в видимом финансовом крахе. При определенных обстоятельствах его можно скрыть, используя доступную для монополиста возможность повышения цен на свои продукты и услуги настолько, чтобы, несмотря на неэкономичное управление, предприятия все равно оставались прибыльными. Более низкая производительность социалистического метода производства просто по-иному здесь проявляется, и ее не так просто выявить. Однако по существу ничего не меняется. Но ни один эксперимент социалистического управления конкретными предприятиями не может служить основой для оценки того, что было бы, если реализовать социалистический идеал общественной собственности на все средства производства. В социалистическом обществе будущего, в котором не останется места для свободной деятельности частных предприятий, работающих бок о бок с предприятиями, которыми владеет и управляет государство, Центральному плановому органу будет не хватать критерия, задаваемого рынком и рыночными ценами для всей экономики в целом. На рынке, где торгуются все товары и услуги, для всего, что покупается и продается, можно определить обменные соотношения, выраженные в денежных ценах. При общественном порядке, основанном на частной собственности, Появляется таким образом возможность прибегнуть к денежному расчету для контроля за результатом любой экономической деятельности. Общественную производительность каждой экономической сделки можно проверить методами бухгалтерского учета и калькуляции затрат. Остается еще показать, что государственные предприятия не могут производить калькуляцию сдержек теми же способами, что и частные предприятия. Тем не менее, даже государственным и муниципальным предприятиям денежный расчет дает некоторую основу для оценки степени успешности управления ими. В полностью социалистической экономической системе это будет абсолютно невозможно, ибо в отсутствии частной собственности на средства производства не будет обмена капитальными благами на рынке, а, следовательно, ни денежных цен, ни денежного расчета. Поэтому у высшего руководства чисто социалистического общества Не будет средства для сведения к общему знаменателю издержек производства всех разнородных товаров, которые оно планирует произвести. Также нельзя достичь этого путем сопоставления расходов в натуральном выражении со сбережениями в натуральном выражении. Нельзя ничего рассчитать, если невозможно привести к общей мере рабочее время, металл, уголь, стройматериалы, механизмы, и все остальное, что требуется в процессе функционирования и управления различными предприятиями. Расчет возможен только тогда, когда все рассматриваемые товары можно перевести на язык денег. Конечно, денежные вычисления несовершенны и имеют свои недостатки, но ничего лучшего в нашем распоряжении нет. Его достаточно для практических целей жизни до тех пор, пока денежная система здорова, Если бы мы отказались от денежного расчета, то любое экономическое вычисление стало бы абсолютно невозможным. Это и есть то решающее возражение, которое экономисты выдвигают против возможности социалистического общества. Оно должно было бы отказаться от умственного разделения труда, заключающегося в сотрудничестве всех предпринимателей, землевладельцев и рабочих, в качестве производителей и потребителей в процессе формирования рыночных цен. Но без этого рациональность, то есть возможность экономического расчета, немыслима. Параграф 5 Интервенционизм. Социалистический идеал сейчас все больше и больше начинает терять своих приверженцев. Глубокие экономические и социологические исследования проблем социализма которые показали его неосуществимость, не остались без последствий, а крах, которым повсюду заканчиваются социалистические эксперименты, привел в замешательство даже самых фанатичных его поклонников. Постепенно люди снова начинают понимать, что общество не может обойтись без частной собственности. Тем не менее, враждебная критика, которая десятилетиями подвергала система частной собственности на средства производства, оставило столь сильное предубеждение против капиталистической системы, что, несмотря на то, что люди знают о неадекватности и неосуществимости социализма, они не могут решиться открыто признать необходимость возврата к либеральным взглядам на вопрос собственности. Разумеется, все соглашаются с тем, что социализм, то есть общественная собственность на средства производства, неосуществим вообще или, по крайней мере, в настоящий момент. Но, с другой стороны, Утверждается, что ничем не сдерживаемая частная собственность на средства производства также является злом. Люди хотят создать третий путь, форму общества, стоящую посередине между частной собственностью на средства производства с одной стороны и общественной собственностью на средства производства с другой. Частной собственности будет позволено существовать, Но способы использования средств производства предпринимателями, капиталистами и землевладельцами будут регулироваться, направляться и контролироваться декретами и запретами властей. Тем самым формируется концептуальный образ регулируемого рынка капитализма, ограниченного указами властей, частной собственности, освобожденной от ее якобы вредных, сопутствующих качеств посредством вмешательства властей». Лучше всего смысл и природу этой системы можно понять, если рассмотреть несколько примеров последствий государственного вмешательства. Решающие акты вмешательства, с которыми нам приходится иметь дело, нацелены на установление цен на товары и услуги на уровне отличном от уровня, который был бы определен свободным рынком. При ценах, сложившихся на свободном рынке, или которые сформировались бы в отсутствии вмешательства со стороны властей, Издержки производства покрываются выручкой. Если правительство посредством декрета установило более низкие цены, то выручка не компенсирует затрат. Поэтому, если хранение товара не приводит к быстрому падению его ценности, то торговцы и производители изымут свой товар с рынка в ожидании лучших времен. Возможно, в надежде на скорую отмену правительственного указа. Если власти не хотят, чтобы соответствующие товары совсем исчезли с рынка, они не могут ограничиться фиксированием цены, они в то же время должны потребовать, чтобы все запасы были проданы по предписанной цене. Но даже и этого недостаточно. При цене, определенной свободным рынком, предложений спроса впадут. Однако, поскольку цена, установленная правительственным декретом, ниже, то спрос увеличился, в то время как предложение осталось неизменным. Имеющихся запасов недостаточно, чтобы полностью удовлетворить всех, кто готов платить установленную цену. Часть спроса останется неудовлетворенной. Механизм рынка, который в ином случае стремился бы уравнять предложение и спрос с помощью колебаний цен, больше не действует. Теперь люди, готовые заплатить цену, предписанную властями, должны уходить с рынка с пустыми руками, Те, кто оказался в очереди раньше, или те, кто смог использовать какие-то личные связи с продавцами, уже скупили весь запас. Остальные вынуждены уходить ни с чем. Если государство хочет избежать такого рода последствий своего вмешательства, которые идут вразрез с его намерениями, то к контролю за ценами и принудительной продаже оно должно добавить рационирование, Государственное регулирование должно определять, сколько товара может отпускаться конкретному претенденту по установленной цене. Однако несравнимо более трудная проблема возникает, как только иссякает запас товара, имевшийся на момент правительственного вмешательства. Так как производство больше не является прибыльным, поскольку товары необходимо продавать по цене, установленной правительством, то оно будет сокращено или вообще свернуто. Если правительство желает, чтобы производство продолжалось, оно должно заставить изготовителей продолжать производство, а с этой целью ему придется зафиксировать цены на сырье, полуфабрикаты, а также заработную плату. Однако такого рода декреты не могут ограничиваться только одной или несколькими отраслями производства, которые власти желают регулировать ввиду того, что считают их продукцию особенно важной. Они должны охватить все отрасли производства, регулировать цены на все товары и все ставки заработной платы. Короче говоря, власти должны распространить контроль на деятельность всех предпринимателей, капиталистов, землевладельцев и рабочих. Если некоторые отрасли производства остаются свободными, то капитал и труд потекут в них, и правительству не удастся достичь цели, которую оно хотело достичь первым актом вмешательства – Ведь целью властей является рост производства именно в той отрасли промышленности, которую они, приписав ее продукции, особенную важность выделили особо. И то, что именно вследствие их вмешательства эта эту отрасль производства приходит в упадок, полностью противоречит их замыслу. Поэтому совершенно очевидно, что попытка правительства вмешаться в действие экономической системы, основанной на частной собственности на средства производства, не достигает преследуемых целей. Она оказывается с точки зрения ее авторов не только тщетной, но и прямо противоречащей первоначальным намерениям, поскольку многократно усиливает то самое зло, с которым должна была справиться. До введения мер контроля за ценами товар, по мнению государства, был слишком дорогим. Теперь же он совсем исчезает с рынка. Это, однако, не тот результат, к которому стремилось государство – Оно хотело, чтобы товар был доступен потребителям по более низкой цене. Наоборот, с его точки зрения отсутствие товара, невозможность его приобретения должно представляться намного большим злом. В этом смысле можно сказать, что вмешательство властей оказалось тщетным и противоречащим цели, которой оно было призвано служить. А система экономической политики, которая пытается действовать посредством подобных актов вмешательства, неосуществимо и немыслимо, так как противоречит экономической логике. Если государство не вернет все в старое русло, отказавшись от вмешательства, то есть отменив регулирование цен, то, сказав «а», оно должно будет сказать и «б». К запрету требовать цену выше предписанной оно должно не только добавить меры, обязывающие продавать все имеющиеся запасы по системе принудительного рационирования, но и установить ценовой потолок на благо более отдаленных порядков, ввести регулирование заработной платы, а в конечном итоге принудительный труд для предпринимателей и рабочих. Эти меры не могут ограничиваться одной или несколькими отраслями, а должны охватывать все отрасли экономики. Другого выбора просто не существует. Либо воздерживаться от вмешательства в свободную игру рынка, либо делегировать все управление производством и распределением правительству – Либо капитализм, либо социализм. Среднего пути нет. Механизм только что описанный последовательности событий хорошо известен всем, кто был очевидцем попыток правительства во время войны или в периоды инфляции зафиксировать цены с помощью декретов. Сегодня всем известно, что государственное регулирование цен приводит только к исчезновению данного товара с рынка. Везде, где правительство фиксирует цены, результат всегда один и тот же. Когда, например, государство устанавливает потолок арендной платы, немедленно возникает дефицит жилья. В Австрии Социал-демократическая партия фактически упразднила арендную плату. Вследствие этого в Вене, например, несмотря на то, что ее население значительно сократилось с начала мировой войны, а муниципалитет построил несколько тысяч новых домов, Тысячи людей не могут найти себе жилье. Рассмотрим еще один пример. Установление уровня минимальной заработной платы. Когда отношения между работодателем и работником не нарушаются законодательными актами или насильственными мерами со стороны профсоюзов, работодатель за каждый вид труда платит столько, сколько ценности труд добавляет к обрабатываемым материалам. Заработная плата не может быть выше этой величины, так как в противном случае работодатель не сможет получить прибыль, и в результате он вынужден будет свернуть производство, которое не окупается. Но заработная плата не может быть и ниже, потому что тогда рабочие перейдут в другие отрасли промышленности, где им будут платить больше, так что работодатель будет вынужден свернуть производство из-за нехватки рабочей силы. В экономике, следовательно, заработная плата находится на таком уровне, что все рабочие находят себе работу, а каждый предприниматель, желающий открыть какое-либо дело, сохраняющее прибыльность при этой заработной плате, находит работников. Экономисты обычно называют эту ставку заработной платы статической или естественной заработной платой. Она растет, если при прочих равных условиях количество рабочих уменьшается, она понижается, если при прочих равных условиях по каким-то причинам уменьшается имеющееся количество капитала, которое ищет себе применение в производстве. Однако в то же время следует заметить, что говорить просто о заработной плате и труде не вполне точно. Услуги труда сильно различаются по количеству и качеству в переоценке на единицу времени. Различается и оплата за труд. Если бы экономика не отклонялась от стационарного состояния, то на рынке труда, не деформированным вмешательством правительства или давлением профсоюзов, не было бы безработных. Но стационарное состояние общества – это просто идеальная конструкция экономической теории, интеллектуальный прием, без которого не может обойтись наше мышление и который позволяет нам путем противопоставления сформировать ясную концепцию процессов в действительности имеющих место в экономике, которая нас окружает и в которой мы живем. Жизнь, к счастью, поспешим добавить, никогда не останавливается. В экономике не бывает остановки, а есть только беспрерывные изменения, движение, новшество, постоянное появление нового. Следовательно, всегда существуют как отрасли, которые прекращают работу или снижают обороты из-за падения спроса на производимую ими продукцию – так и расширяющиеся отрасли, а также те, которые только появляются. Даже бросив взгляд на последние несколько десятилетий, мы можем сразу составить длинный список быстро выросших новых отраслей – автомобильная промышленность, самолетостроение, кинематограф, вискозное производство, консервная промышленность, радиовещание. Сегодня в этих отраслях заняты миллионы рабочих, и лишь малая их часть привлечена за счет роста населения. Некоторые пришли из отраслей производства, в которых было свернуто, а еще больше из тех отраслей, которые благодаря технологическому совершенствованию обходятся меньшим количеством рабочих. Порой изменения соотношений различных отраслей производства происходят настолько медленно, что ни одному рабочему не нужно осваивать новый вид работы – В новые или расширяющиеся отрасли идет главным образом молодежь, только начинающая самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Однако в общем случае в капиталистической системе с ее направленностью на быстрое улучшение человеческого благосостояния прогресс развивается слишком быстро, чтобы освободить индивидов от необходимости приспосабливаться к нему. Когда 200 или более лет назад юноша обучался ремеслу, Он мог рассчитывать заниматься им на протяжении всей жизни, не боясь пострадать от своего консерватизма. Сегодня все иначе. Рабочий также должен приспосабливаться к изменяющимся условиям, пополнять свои знания или начинать учиться заново. Ему приходится оставлять профессию, которая более не требует такого же числа рабочих, как раньше, или осваивать другую, которая только что возникла или в которой теперь требуется больше рабочих, чем прежде. Но даже если он останется на старом месте работы, ему придется изучать новые приемы, когда этого потребуют обстоятельства. Все это оказывает влияние на рабочих в форме изменений в ставках заработной платы. Если в какой-то отрасли занято относительно слишком много рабочих, то часть рабочих увольняют, и уволенным будет не просто найти новую работу в той же отрасли. Давление уволенных рабочих на рынок труда понизит заработную плату в этой отрасли производства. Это, в свою очередь, побудит рабочих искать работу в тех отраслях производства, которые хотят привлечь новых рабочих и поэтому готовы платить более высокую заработную плату. Отсюда становится совершенно ясно, что нужно делать, чтобы удовлетворить желание рабочих получить работу и высокую заработную плату. Заработную плату в целом нельзя поднять выше уровня, естественным образом сложившегося на рынке, не деформированным не вмешательством государства, ни каким-либо иным институциональным давлением, без того, чтобы не создать определенных побочных эффектов, нежелательных для рабочих. Можно повысить заработную плату в отдельной отрасли или отдельной стране, если запретить переток рабочих из других отраслей или иммиграцию из других стран. Такое повышение заработной платы осуществляется за счет рабочих, которым закрыта дорога в эту отрасль. Теперь их заработная плата ниже, чем она была бы, если бы их свобода перемещения не ограничивалась. Тем самым рост заработной платы одной группы людей достигается за счет другой группы. Политика препятствования свободному перемещению рабочей силы может быть выгодна только рабочим в странах и отраслях, страдающих от относительного дефицита рабочей силы. В стране и отрасли, где дело обстоит иначе, существует единственный способ повышения заработной платы – рост общей производительности труда либо благодаря увеличению капитала, либо за счет совершенствования технологических процессов производства. Если, однако, правительство законодательно устанавливает минимальную заработную плату – превышающую уровень статической или естественной заработной платы, то работодатели вскоре обнаружат, что более не в состоянии успешно руководить многими предприятиями, которые были прибыльными, когда заработная плата была ниже. Соответственно, они свернут производство и уволят рабочих. Поэтому результатом искусственного повышения заработной платы, то есть навязанного рынку извне, является расширение безработицы. Конечно, сегодня не предпринимается попыток широкомасштабного законодательного установления минимальных ставок заработной платы, но сила, которой обладают профсоюзы, позволяет им вмешиваться даже в отсутствие позитивного законодательства в этой сфере. То, что рабочие образуют союзы с целью торга с работодателями, само по себе не обязательно вызывает сбои функционирования рынка. Даже тот факт, что они с успехом присваивают себе право без уведомления нарушать должным образом заключенные ими контракты и бросать работу, сам по себе для рынка труда не опасен. Что действительно создает новую ситуацию на рынке труда, так это элемент принуждения, содержащийся в забастовках, и принудительное членство в профсоюзе, существующее сегодня в большинстве промышленных стран Европы. Поскольку рабочие, объединенные в профсоюз, Не допускают найма ни членов своего профсоюза, а также прибегают к открытому насилию во время забастовок, чтобы предотвратить занятия мест бастующих. Требования в отношении заработной платы, предъявляемые профсоюзом работодателем, имеют точно такую же силу, что и правительственные декреты, устанавливающие минимальные ставки заработной платы. Работодатель, если он не хочет совсем закрывать предприятие, вынужден уступать требованиям профсоюза. Он вынужден платить столь высокую заработную плату, что ему приходится сокращать объем производства, потому что при более высоких производственных издержках продукт уже не имеет такого обширного рынка, что раньше. Таким образом, более высокая заработная плата, которую добились профсоюза, становится причиной безработицы. Безработица, вызываемая этой причиной, коренным образом отличается по масштабам и продолжительности от безработицы, которая возникает в результате постоянных изменений в рыночном спросе на труд различного вида и качества. Если бы причиной безработицы являлся только быстрый прогресс промышленного развития, то она не могла бы быть ни крупномасштабной, ни принимать характер устойчивого института. Рабочие, которые более не могут найти себе применение в одной отрасли производства, вскоре находят работу в других, расширяющихся или только зарождающихся. Когда рабочие имеют свободу передвижения – а переход из одной отрасли в другую не затруднен законодательными или другими подобными препятствиями, приспособление к новым обстоятельствам происходит без особых трудностей достаточно быстро. К тому же организация бирж труда способствует дальнейшему снижению масштабов этого вида безработицы. Но безработица, вызванная вмешательством в функционирование рынка труда принуждающих органов, не является приходящим феноменом, который постоянно то возникает, то исчезает, она неискоренима до тех пор, пока продолжает действовать причина, вызвавшая ее существование, то есть пока закон или насилие профсоюзов не дает заработной плате снизиться вследствие давления ищущих работу безработных до уровня, на котором она находилась бы при отсутствии вмешательства со стороны государства или профсоюзов, а именно доставки, при которой все, кто ищет работу, в конечном счете ее находят. Поддержка безработных со стороны государства или профсоюзов только усугубляет зло. Если причиной безработицы являются динамические изменения в экономике, то пособие по безработице приводит только к отсрочиванию адаптации работников к новым обстоятельствам. Безработный, сидящий на пособии, не считает необходимым искать новую профессию, если он не может найти себе место по старой специальности. По крайней мере, пройдет больше времени, пока он решит поменять специальность или место жительства или снизит требуемый им размер заработной платы до уровня, при котором он найдет работу. Если величина пособий по безработице установлена недостаточно низкой, то можно сказать, что до тех пор, пока они будут предлагаться, безработица не может исчезнуть». Однако, если безработица генерируется искусственным повышением уровня ставок заработной платы вследствие прямого вмешательства государства или его терпимости к принудительным действиям со стороны профсоюзов, тогда единственный вопрос заключается в том, кто должен нести связанные с этим издержки – работодатели или рабочие. Государство, правительство, общество – никогда не принимают их бремя на себя. Они возлагают его либо на работодателя, либо на рабочего, или и на того, и на другого. Если бремя падает на рабочих, тогда они полностью или частично лишаются плодов, полученного ими искусственного повышения заработной платы. Они могут нести даже больше издержки, чем получили выгод от искусственного повышения заработной платы. На работодателя можно взвалить бремя частичной выплаты пособия по безработице, заставив его платить налог, пропорциональный выплачиваемой им совокупной величине заработной платы. В этом случае страхование по безработице, повысив издержки на рабочую силу, будет иметь эффект дальнейшего повышения заработной платы выше статического уровня. Прибыльность нанимания труда снизится и, соответственно, уменьшится то количество рабочих, Которая прибыльно принять на работу. Таким образом, безработица распространяется по спирали, которая с каждым витком становится все шире. Работодатели можно также заставить оплачивать издержки на пособия по безработице через налог на прибыль или капитал, без безотносительно количеству занятых работников. Но это также лишь увеличит безработицу. Ибо когда капитал проедается, или когда, по крайней мере, замедляется образование нового капитала, условия применения труда становятся при прочих равных условиях менее благоприятными. Даже если искусственно повысить заработную плату с помощью вмешательства со стороны государства или путем принуждения со стороны профсоюзов одновременно во всем мире и во всех отраслях экономики, результатом станет просто проедание капитала и, в конце концов, В качестве следствия последнего еще большее снижение заработной платы. Я детально рассмотрел этот вопрос в работах, перечисленных в приложении. Очевидно, что бесполезно пытаться устранить безработицу путем организации программ общественных работ, которые в ином случае не предпринимались бы. Необходимые ресурсы для таких проектов должны быть изъяты посредством налогов и займов от другого способа применения, который они нашли бы в противном случае – Таким образом, безработицу в одной отрасли можно смягчить только в той степени, в какой она увеличится в другой. С какой бы стороны мы ни рассматривали интервенционизм, становится очевидным, что эта система ведет к результатам, к которым ее авторы и сторонники не стремились, и что даже с их точки зрения это должно представляться бессмысленной, обреченной на провал абсурдной политикой.